«Встаньте на корточки и прочешите все вокруг», — сказал он. «Две маски разбились, и осколки необходимо собрать. Все!» Сквозь высокую траву Салда отправился туда, где двое из его группы готовили машину и домик на колесах к транспортировке в Муравейник. Она приехала этим путем. Как странно, что они... готовые к оплодотворению свободно разгуливает по лесу вместо того чтобы заняться поисками лучшего партнера для спаривания по правде говоря они совсем не были похожи на проматерь они просто дикие готовые к оплодотворению женщины когда-нибудь возможно когда появится много улулььев их диких женщин будут захватывать и испаривать оптимально принудительно или их будут стерилизовать и направлять на полезные работы Некоторые из потревоженных животных вернулись привлеченные без сомнения любопытством они сбились в кучу на поляне ниже того места где работала группа и наблюдали за ее действиями запах крови и шум держали их на расстоянии, и угрозы они не представляли. А животные не видели работников, но те видели их. Салда, держа Станворд на готове, занял позицию между животными и группой. Хорошее воображение способно оградить от неожиданного. Если животные попробуют напасть, один залп его Станворда – отбросит их назад. Передвигаясь, алдо смотрел через маску в сторону далекого зарева над городом, его слабого отражения в тучах. Маловероятно, что кто-нибудь на таком расстоянии мог слышать выстрелы, но даже если они и слышали, то, будучи благоразумными, горожане научились сдержанности и осторожности. когда дело касалось неприступной долины кроме того муравейник имел там буфер в лице шерифа линкольна крафта рожденный в муравейнике крафт был одним из лучших и успешных его представителей во внешнем мире другие наблюдатели в городе маскировались под обычных внешних во внешнем мире их представляли даже еще более важные лица Салда видел двух во время их посещения муравейника, сенатор и судья. Они занимали высокие посты, которые придет время, не будут более нужны. Авуки, порождаемые деятельным исполнением его приказов, успокаивающе действовали на Ссалду. Он втянул носом в воздух и ощутил запах пороха. То обитатели муравейника смогут сейчас распознать этот запах, слабый след среди множества других запахов. Животные начали успокаиваться, и некоторые из них принялись щипать травку. Это обесппокоило салда. Сбитые в кучу, они не вызывали искушения, но он понимал, что его работники были выведены из равновесия, кто-нибудь мог не выдержать и убить одинокое животное. Этому необходимо воспрепятствовать. Это пастбище когда-нибудь станет собственностью муравейника, и у них будет собственный скотт. Но сейчас нельзя допускать действий, способных привлечь нежелательное внимание. Салда вернулся к своим работникам, предупреждая низким голосом, что они не должны убивать животных. Нужно дать время земле спрятать следы, незамеченные ими. Так долго, как возможно, здесь не должны появляться что-то подозревающее внеше. В будущем, говорил себе салда, возникнут новые муравейники. многиее из них отпачкуются от того которому он сегодня служит и ради которого он должен скрыть все следы своего пребывания с действий